Утопленники. По Перри куда-то спешил человек. Знакомый остановил его и спросил. «Куда?» «В тюрьму?» «Навещать кого-нибудь?» «Нет». Он помолчал и добродушно добавил. «Может быть, кто-нибудь меня навестит?» И тут же между ними произошел такой краткий диалог, что ему позавидовал бы любой спартанец. «Долги?» «Огромные». «Предприятие?» «Идиотское». «Коммерция?» Антроприза. Прогорели? Сажусь. Кредиторы подсидели. И публика. Будущий арестант сразу заволновался и вышел из рамок лаконичности. Вы знаете, что меня сгубило? Султанская вода. Да что вы говорите? Такой вкусный, освежающий, безвредный напиток. Я захлебнулся. Утонул в нем. Можете представить, что такое Константинополь? Это огромное городище, в два или три миллиона жителей, а может быть пять, чёрт его знает. Так из трёх миллионов могло в мой сад и театр ходить пятьсот человек. Могло? Могло. Ведь это такой пустяк, одна шеститысячная, понимаете? Из шести тысяч человек пусть только один идиот придёт, и мне уже будет хорошо. Вы поняли? Теперь пойдём дальше. «Могли эти пятьсот оставить в моём саду в среднем полире?» "Мобля чего же?" утешил вас собеседник. "Я бы оставил, спасибо, тебе ж не надо. Мой расчет был такой: из 500 человек, если 25 будут пить шампанское, ведь это 1/20 от 500, а остальные пусть жрут кофе, пиво и котлеты. И вот я и мои компаньоны уже с прибылью, уже можем заплатить оркестру, артистам, аренду. О, проклятый городишко, что шампанского меньше выпили, не бутылки" первые дни масса столов занята, но всюду султанская вода. Моря, океаны султанской воды сидят, слушают огромную программу и дуют эту воду, как верблюды. Выпили 12 бочек. Так что в первые три дня я даже мог покрыть этой султанской водой свои расходы. Но потом эти 500 водяных каналей пересмотрели всю программу и потащились в другие сады пить султанскую воду. На днях прихожу я в свой сад. У столик стоят до сорока кёльнирш. Перед сценой гремит оркестр из пятнадцати человек. На сцене мечутся первые персонажи, хор и балет, сорок два человека. И кто же всю эту стоголовую армию должен оплатить? Сидят перед сценой четыре грека. И покусывая зубочистки, пьют султанскую воду. И сделалось мне жутко. Представился мне Константинополь огромной ямой, где сотни тысяч человек попрятались по углам, насвистывают сами себе вместо программы «Мономе» и дуют целыми цистернами султанскую воду, а в пустом саду перед четырьмя эллинскими аристократами мечутся за две бутылки султанской воды хор «Балет». Лучшие артисты, все это одетые, загримированные, срепетированные. Хватился я за голову, да и крикнул компаньонам. Лопнули! В корабле пробоина, и в пробоину вливается султанская вода. Он помолчал. Теперь, слава богу, хоть сижу в сухом месте. Впрочем, что это я все о себе, да о себе. Расскажите, что вы поделываете? А как же! Я теперь в больших хлопотах. Знаете, с одним денежным человеком в компании сад и театр открываем. Расчет у нас, извольте, и такой. Дела. На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе. Потом это кофе грузится на корабли. Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов. Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются. Потом его мельют. Потом жарят. Потом приносят в кафе. Варят. Подают посетителям, которые делают дело только за чашкой кофе. Потом из этих дел ни черта не выходит. И прям-таки больно мне. Стоит ли тысячам полуобнажённых людей жариться под раскалённым солнцем, пароходам плыть, рабочим выгружать, кому-то молоть, жарить, варить, чтобы в результате ни из одного дела, решённого за чашкой кофе, ничего не вышло? Вот те ниже следующие элементы, из которых слагается каждое константинопольское дело. Одному человеку приходит в голову деловая мысль. Он сообщает ее посреднику. При этом в кафе пьют кофе. Очарованная деловой мыслью посредник мчится к капиталисту. Пьют кофе. Капиталист тоже приходит в восторг от замечательной деловой идеи. Сходятся, наконец, все трое, дуя кофе изо всех чашек, которые только видны в окрестностях. Торжественные клятвы положить все дни своей оставшейся жизни, все соки своего ума на проведение замечательного дела расходятся. Через три дня капиталист посреднику видите ли, я, к сожалению, не могу внести деньги на это дело, потому что аргентинская шерсть упала по сравнению с бразильским зерном. Вы понимаете, посредник, я вас понимаю, он ничего не понимает». Мне самому, впрочем, сейчас не до этого дела. Устраиваю метрополитен под Босфором. Посредник встречается с автором идей А знаете, что наш капиталистишка закинулся? Я чувствовал с самого начала. У меня, впрочем, есть другой на примете, если хотите. Нет, спасибо. Я уж без вас нашел кое-что очень подходящее. Да, ну и слава богу, я бы все равно не мог заняться этим делом. Открываю, знаете воздушный ресторан на привязном шаре. Чудная мысль. Вот только бы где капиталиста найти? Хм, капиталиста, — призадумывается автор предыдущей идеи. У меня, кажется, есть для вас кое-что подходящее. И о чудо! Прежнее дело безболезненно легко забыто. Инициатор предыдущего дела превратился в посредника настоящего дела, а посредник предыдущего, наоборот, в инициатора. Капиталист отыскивается моментально. И снова на кофейных плантациях кипит работа. Собирают, грузят, везут, выгружают, жарят, мелют, вают. Для чего? Только для того, чтобы три деловых человека поговорили. Выработали проект договора, поклялись бодро идти нога в ногу по избранному деловому пути до конца своей жизни и разошлись в разные стороны, не моргнув брови. Никогда не предлагайте Константинопольцу верных дел, они не для него. От дела, могущего принести пятьдесят процентов пользы, он брезгливо отвернется. Но в воздушный ресторан на привезном шаре Он ринется с головой, с руками и ногами. Но на оригинальный симфонический оркестр, составленный исключительно из гермафродитов, он убухает все денежки. Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат. Боже вас сохрани, прельщать его скромной, дешевой сметой расходов. «Звоните!» Бухайте, сверкайте и дерите, тогда он заворожённый, как кролик сменной головой, сам бросится вам в пасть. Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшей в городе. 10 правых машин по 40 атмосфер двести восемьдесят прачек, сто две гладильщицы, все красавицы, как на подбор, конечно, свой мыльный завод и небольшой участочек для посева картофеля, собственный крахмал будем делать, восемь грузовичков будут развозить, белье по всей периферии города, электрическая станция, тройная испанской бухгалтерия, день бум, трактор, рах. Перед своим отъездом в Чехословакию Я подвел и погубил целую массу константинопольских деловых людей. Простодушный, но крепкий, как медная ступка. Я получил заманчивое предложение от одного капиталиста открыть в Берлине прекрасное предприятие. Я еще не выпил и дюжина чашек кофе. Как работа у меня закипела. Я привлек других капиталистов, снял с места служилых людей, организовал, устроил, но... Все были мною погублены, кроме первого капиталиста. Он по-прежнему безмятежно пьет свой кофе. А они, первое, отказались от места. Второе, продали свои громоздкие вещи. Третье, перевели свои деньги на германские марки. Они именно сделали это, потому что я крепкий и устойчивый, как медная ступка. Такой человек не подведет». Не будь меня они бы мирно сошли смирно поглотили 2-3 литра кофе и мирно разошлись по своим делам но нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталем своей солидности я их передавил в стерв в порошок, места не потеряли, марки их упали, Проданные вещи они прожили, в живых осталась только медная ступка, Да первый капиталист, который, скажи я ему, Какая произошла из-за него суматоха, только широко открыл бы глаза, Вольно им дуракам было верить. Да ведь позвольте, сколько кофе было выпито, Клялись идти об руку, и, как говорил в древности, На том крест целовали, — Что поделаешь, кофейное дело? Экие канальи, эти полуголые негры на кофейных плантациях, сколько они хорошего народу подводят!